Глава 39. Кристиана. Как и говорил, Десмонд улетел во Францию на следующий день после того, как показал мой будущий дом в Провиденсе. Гоночный сезон был в самом разгаре, и Десмонду предстояло проделать непростую работу, начать новую главу в карьере автопилота. Он должен был обратить на себя внимание команды Даймлер и стать ее частью. Я никогда не сомневалась, что у него все получится. Это же Десмонд. У него есть талант, непоколебимая тяга к победе и драйв. И за рекордно короткое время он показал свой потенциал. Даймлер предложил ему контракт на следующий сезон. Я горжусь за любимого. Десмонд заслуживает этого, тренируя семь дней в неделю, чтобы быть в форме среди лучших гонщиков Европы. Также он не пропускает ни одного мероприятия, связанного с автоспортом. Пресс-конференции после тренировочных и отборочных раундов. Спонсорские выступления, г о л о в е ч е р а в честь гонщиков Даймлер. Честно говоря, я схожу с ума от ревности, когда представляю, как Десмонду не дают проходу модели, актрисы или другие любительницы светских вечеров. Но, во-первых, Десмонд объяснил мне, что он вынужден посещать подобные рауты ради привлечения спонсоров. Автоспорт не только высокие скорости и максимальные риски, но это еще и огромные деньги. И Десмонд должен доказать, что он достоин тех сумм, которые ему платит Даймлер. Я все еще с трудом верю, что парень в возрасте 21 о д год может зарабатывать столько, что я теряюсь в количестве налей на его банковском счете. д е с м о н с легкостью подписал чек на оплату моей учебы в Брауне, хотя я еще остаюсь в неведении о своем зачислении. А во-вторых, д е с м о н звонит мне каждый день. Несмотря на свой плотный график и безумную разницу во времени между Европой и Америкой, мы разговариваем по видеосвязи, и я изучила все термины, связанные с автоспортом. Мой статус девушки д е с м о н д а а м а т о р и о обязывает знать, что такое гонка на вылет, езда шарами к стене и пол п о з и ш н Кроме того, я начинаю привыкать видеть д е с м о н д а в рекламных роликах, журналах и по новостям спорта. Один раз его показали по телевизору. И Даниэль достаточно сочно выругался, заметив Десмана, дающего интервью рядом с трибунами. Я совру, если скажу, что мой брат огорчился, когда Десман покинул Бостон. Чего не скажешь обо мне. Конечно, я рада, что Десман добился того, к чему стремился. м о ё сердце наполняется теплом, когда я знаю, что любимый занимает свое истинное место за рулем гоночного болида. Но я до сих пор не могу подготовить себя к тому, насколько ужасно себя чувствую. Март, апрель, май. Сказать, что эти три месяца оказались для меня сущепыткой, й будет явным преуменьшением. Без Десмона д время замедляется и тянется невыносимой бесконечностью, и не помогает даже понимание того, что все это ради нас, ради того, что я и д е с м о н должны осознать наши ошибки и выйти на новый этап в отношениях. Каждый день я заставляю себя перестать плакать. Каждый день я заставляю себя подняться с кровати, чтобы отправиться на учебу или тренировку. Каждый день я борюсь с неослабевающей болью, что пронзает меня после очередного звонка д е с м о н д а Думаете, то, что он звонит мне два раза в день, как-то облегчает мое положение? Вовсе нет. После того, как я слышу голос любимого, все становится хуже. Я скучаю, и кажется, моя тоска по д е с м о н д у приняла форму одержимости или безумия. Март, апрель, май. Все это время я играю роль беспокойной ученицы выпускного класса. Надо признать, что у меня здорово получается. Даниэль Кэш думает, что эти три месяца я волнуюсь из-за поступления в Браун. Они не подозревают, что творится внутри меня из-за того, что любимого нет рядом. Однако сейчас рядом со мной его младший брат. После уроков мы с Кэшем едем домой. Он занимает пассажирское сидение, а я веду машину. высунув руку в окно, чтобы поймать ветер. Жасмин, ты в курсе, что на сайте Брауна выложены списки зачисления? – спрашивает Кэш. Да, коротко отвечаю я. Все ученики Дирфилда уже знают о том, в каком учебном заведении они продолжат образование. Все, кроме меня. Я намеренно игнорировала списки зачисления, которые еще на прошлой неделе опубликовала приемная комиссия Брауна. И я до сих пор не знаю, приняли меня, отказали. или что еще хуже внесли в список ожидания. Может быть, это похоже на самоистязание, но я хочу узнать об этом вместе с Десмондом. Я хочу разделить с ним свой важный момент. Поэтому мы с Десмондом заранее договорились, что я открою письмо из Брауна во время сегодняшнего видеозвонка. Разумеется, мой брат и Кэш тоже будут в этом участвовать. Ты смотрел эти списки? Вновь задает вопрос Кэш. Нет. Пожалуйста, если ты их видел. Ничего мне не говори, прошу его я. Я хочу открыть конверт из Брауна в присутствии близких. Близких? медленно переспрашивает Кэш. И я вхожу в их число. Я отвожу взгляд от лобового окна и смотрю на Кэша. На нем школьная форма Дирфилда, и судя по тому, как пиджак натянут на его груди и мускулистых плечах, Кэш явно продолжает усердно тренироваться в спортзале. Никогда бы не подумала, что моим лучшим другом станет такой наглый засранец, как ты. Кэш кажется обдумывает мои слова, а потом его синие глаза загораются. В этом мгновении он выглядит довольным, и его вид вызывает у меня улыбку. Я вновь отворачиваюсь к лобовому окну и вскоре торможу у своего дома. Жасмин, ты все испортила, неожиданно говорит Кэш. У меня п о я в и л о с ь только ф а н т а з и й когда ты сказала близкий. Я щелкаю ремнем безопасности, а затем поворачиваюсь к Кэшу. В твоих фантазиях присутствует твой старший брат. Я прищуриваюсь. Проверь сегодня ночью место под своей кроватью. Может быть, там будет скрываться д е с м о н т чтобы узнать, что ты подразумеваешь под словом близкий. О, чёрт! Кэшу с м е х а е т с я Мне нравится, когда такой очаровательный котенок, как ты, показывает свои коготки. Не забывай, что за этим очаровательным котенком всегда стоит лев. Безусловно, я бы могла гордиться своим ответом, но мне вновь становится чертовски грустно. Десмонд далеко от меня. Глубоко вздохнув, я выбираюсь из машины и хлопаю водительской дверцей. Теплый майский ветер приятно обдувает меня, и я распахиваю пиджак школьной формы, направляясь к своему дому. В руках я сжимаю важный листок бумаги. Его шершавая текстура прижимается к моим кончикам пальцев. Как напоминание о том, сколько я приложила усилий, чтобы ответ в этом конверте оказался в мою пользу. Не волнуйся, рядом со мной идет Кэш. Если тебе ответят отказом, Десмонд подкупит или убьет всю приемную комиссию Брауна. Я посмеиваюсь, но от нервов мой смех звучит взвинченно. Открыв дверь, я прохожу внутрь дома и первым делом отправляюсь на кухню, чтобы вынуть из холодильника бутылку сохлажденной водой. От волнения у меня п е р е с о х л о во рту. Я рискую умереть от жажды, если не сделаю хоть один глоток. Спустя несколько минут я ставлю на стол в центре гостиной вино и закуски. Даниэль еще не вернулся после работы, и к его возвращению я решаю все подготовить. Однако к э ш уже налег на спиртное и совершенно точно наклюкается до прихода моего брата. В отличие от него я не могу притронуться ни к еде, ни к напиткам из-за нарастающего волнения. В томительном ожидании Даниэля я устраиваюсь на диване. И включаю ноутбук, запустив зум. Видео з в о н о к от Десмонда поступает моментально. Я отвечаю на вызов, и все вокруг меня исчезает. Остается лишь он. Я не могу оторвать глаз от Десмонда, и он также пристально смотрит на меня с экрана ноутбука. Любимый сидит в гостиничном номере, откинувшись на кровати и положив руки на ее изголовье. Вероятно, Десмонд позвонил мне сразу после тренировки? И несколько часов заезда превратили его в потного и грязного красавца. Черт возьми, даже после изнурительной гонки Десмонд выглядит горячим. Его глаза блестят, черные волосы растрепаны, острые скулы и губы настолько порочные, что мое сердце колотится с удвоенной силой. На Десмонде красный гоночный костюм, который плотно обхватывает его мышцы. Его образ резко выделяется на фоне элегантного номера отеля. И сквозь экран я чувствую энергетику д е с м о н д а энергетику грубости и дикости. Невольно я задерживаю дыхание. Определенно мой парень из тех, кто заставляет буйство выглядеть сексуально. Да, да, продолжайте свой трах глазами и не обращайте внимания на меня. Рядом со мной на диван плюхается Кэш, и я толкаю его в бок локтем. Привет, детка. Стоит мне услышать его голос, как кровь бешено проносится по всему моему телу. Судорожно втянув в себя воздух, я закрываю глаза от мучения, но при этом чувствую его взгляд. Он всегда ощущается как касание. После этого я распахиваю веки и вновь смотрю на Десмонда. Привет. Я прочищаю горло. г д е т ы на этот раз? В Барселоне, отвечает Десмонд. Гоночный сезон продолжается, и я вспоминаю, что Десмонд говорил мне о том, что в мае его команда должна вылететь в Испанию. В моей груди мгновенно щ е м и т сердце при упоминании места, в котором родилась моя мама. Кристи, привет. Краем глаза я замечаю, как в гостиную входит Даниэль. Он наклоняется ко мне и целует в макушку. Ты получила письмо из Брауна? Да. Я указываю на конверт, который держу на коленях. Даниэль поворачивается к ноутбуку и, увидев Десмонда, приветствует его сдержанным кивком. Затем брат переводит взгляд на Кэша, его глаза вспыхивают. Его рот открывается, и прежде чем Даниэль заявит, чтобы Кэш убирался из его дома, я поднимаю палец. Даниэль, я открою конверт в присутствии тех людей, которые важны для меня. Я люблю тебя, но также в моей жизни есть друзья, и ты должен принять, что Кэш в их числе. Даниэль смотрит на меня в недоумении, после чего его глаза устремляются на Кэша. Узнать о такой важной новости в присутствии Аматорию – это определенно не то, чего я хотел. Но моя сестра заслуживает самого лучшего на свете и точно не скандалов. Согласен, говорит ему Кэш. В следующую секунду он п р и д в и г а е т с я ко мне и шепчет: Ты даже не представляешь, как мне хочется посмотреть на твоего брата, когда Десмонд будет делать тебе предложение. Вероятно, мое лицо вытягивается и принимает такую гримасу удивления, что Десмонд выдвигается вперед и пристально глядит на меня и своего брата из-под темных бровей. Его линии подбородка и скул становятся резкими. О чем вы секретничаете? Недовольно спрашивает он. Кэш хихикает, а Даниэль отмахивается от вопроса д е с м о н д а Кристи, не тяни, давай, открывай письмо. Мои пальцы застывают над конвертом. Я боюсь его открывать, взволновано н бормочу я. Вдруг там отказ? Этого не будет, твердо говорит д е с м о н д Откуда такая уверенность? спрашиваю его я. Кэш сказал, что ты убьешь того, кто напишет отказ, или подкупишь. И мне хочется верить, что это шутка. Десмонд смеется, и его глубокий р а к о ч у щ и й смех вызывает у меня бурю эмоций. Я будто падаю в пропасть, и вместе с этим ощущаю некий подъем. Мне не придется никого убивать или подкупать, признается Десмонд. По крайней мере, не в этот раз. Я уверен в тебе на миллион процентов. Его слова поражают меня в самое сердце. Я так отчаянно хочу обнять и поцеловать д е с м о н д а но мне остается лишь смотреть на любимого и держать себя в узде. Я нервно переплетаю пальцы на руках, потому что не знаю, куда их деть. К черту! Я все-таки беру конверт и вскрываю его, ощущая на себе взгляды парней. Мои пальцы подрагивают от напряжения. Наконец я достаю письмо и читаю его. Что там написано? нетерпеливо спрашивает Даниэль. Мое сердце быстро бьется в груди. И каждый его удар соответствует моему дыханию. Этого не может быть. Оторвавшись от бумаги, я встречаю с с ь вопросительным взглядом Десмона д и снова пробегаюсь глазами по строчкам. Крис, говорит Десмонд, и я улавливаю в его тоне волнение. Что там? Я качаю головой, а затем взмахиваю рукой, подбрасывая конверт с письмом в воздух. Я только что стала студенткой Брауна! Взвизгиваю я и вскакиваю с дивана. Да. По ту сторону экрана д е с м а н тоже встает на ноги и поднимает кулак вверх. Я же говорил, что у моей девочки все получится. В это мгновение меня обнимает Кэш, отрывая мои ноги от пола и кружая меня в воздухе. Жасмин, я знал, что ты сможешь. Кэш редко показывает свои эмоции, но я ясно чувствую в его голосе радость, которую он испытывает за меня. Как только он ставит меня на пол, я оставляю поцелуй на его щеке заросшей щетиной. Спасибо. Говорю ему я, ты лучший друг. Дайте поздравить мою сестру. За моей спиной ворчит Даниэль и буквально выдергивает меня из объятий Кэша. Брат прижимает меня к груди и в мои ноздри проникает запах его о д е к о л о н а Он так похож на тот, которым пользовался папа. Я пытаюсь не заострять на этом внимание, но к моим глазам все равно подступают слезы. Боже, как мне хочется, чтобы в этот момент со мной были мама и папа. Я ужасно горжусь тобой, Кристи, говорит Даниэль. И отстранившись, я вижу сияние в его глазах. Спасибо. Я выдавливаю из себя улыбку и заставляю голос звучать спокойнее. Вы не можете оставить меня. Я бы хотела поговорить с Десмондом наедине. Поочередно я смотрю на Даниэля и Кэша. К моему удивлению, брат хлопает по плечу а м а т о р и у младшего и предлагает ему выпить за мои начинания в университете. Вскоре они уходят на террасу, предварительно захватив с собой пиво из холодильника. Я усаживаюсь обратно на диван и встречаюсь с прищуренным взглядом Десмонда. Он внимательно на меня смотрит, словно пытается поймать меня в фокус-камеры. Надеюсь, мой брат не убьет твоего брата. Я вновь заставляю себя улыбнуться. Десмонд ничего не говорит. Он продолжает смотреть на меня и держит паузу до тех пор, пока тишина не затягивается. г р и с что с тобой? Вдруг спрашивает он. Я подпираю голову ладонью и прикрываю глаза, почувствовав внезапную опустошенность. Десмонд видит меня насквозь. Он улавливает то, что ускользает от других ушей и глаз. Я серьезно, Крис, настаивает Десмонд. Расскажи мне. В прошлом я бы непременно сменила тему и старалась отвлечь Десмонда другим менее болезненным разговором. Но я не собираюсь топтаться на собственных ошибках. Я буду откровенно с любимым. и признаюсь в том, что скрываю даже от собственного брата. Выдохнув, я открываю глаза и спрашиваю так тихо, что с трудом слышу собственный голос: "Ты точно хочешь выслушать мое нытье?". "Да", уверенно отвечает Десмонд. "Я хочу, чтобы ты была честна со мной". Я нервно с г л а т ы в а ю и киваю, а дальше начинаю рассказывать Десмонду, как мне не хватает мамы и папы, как мне хочется, чтобы они разделили значимый момент в моей жизни. в с ё это время Десмонд внимательно меня слушает, не отводя глаз. Так, словно во всем мире для него нет ничего важнее меня и моей внезапной вспышки печали. Наверное, они бы гордились за меня. Шмыгнув носом, говорю я. Может быть, после такой новости они бы простили ту Кристи, которая разводила туристов на деньги. Детка, не смей винить себя в своем прошлом, мягко возражает Десмонд. Именно твое прошлое сделало тебя такой, какая есть ты сейчас. Та, которая влюбила в себя самого отъявленного говнюка штата, я слабо улыбаюсь ему с к в о з ь слезы. Бери выше, усмехается Десмонд. Твой отъявленный говнюк вышел на международный уровень. И как твоя корона на голове не мешает, когда ты надеваешь гоночный шлем? в с ё просто, Десмонд подмигивает мне. Ты же знаешь, что у меня огромный член, то есть шлем. Я смеюсь в голос, несмотря на свое унылое настроение. Десмонд заставляет меня улыбаться даже в самый хмурый день. На самом деле Десмонд становится серьезным. Мне знакомо то чувство, что ты испытываешь. Что именно? Тихо спрашиваю я. Когда я подписал свой первый контракт, я тоже жалел, что мама не видит моих успехов. Признается Десмонд. В отличие от моего отца, мама всегда поддерживала меня. Я хочу спросить Десмонда о его маме, но не хочу его ранить. Поэтому я молчу и просто смотрю, как он волнительно проводит рукой по волосам. На ее месте другая бы сказала, что гонки это опасно и несерьезно, но моя мама – это другая история. Я вспоминаю портрет его мамы в кабинете отца. У нее были такие же, как и у Десмонда, голубые глаза, такие же острые скулы и темные волосы. Эта женщина была прекрасна. А Лесия Аматорио. Ты бы ей понравилась, добавляет Десмонд. Она любила в людях те качества, которые есть в тебе. Правда? Да. Десмонд кивает. Она была невероятно сильной и смелой, но как и у любого человека, у нее были слабости, и мама скрывала их до самой смерти. Дальше происходит то, что я никак не ожидаю услышать от Десмонда. Он начинает рассказывать мне о том, в чем раньше никогда мне не признавался. в с ё это время я едва дышу, впитывая его каждое слово. Если ты искала информацию о смерти моей мамы, то, вероятно, ты ничего не нашла, кроме нескольких снимков, сделанных на кладбище. Тихо произносит он. Я действительно пробовала найти в сети какие-либо факты, связанные с олесией Аматорио, но мне удалось лишь отыскать фотографию м а р к о с а стоявшего у гроба его супруги. Больше ничего. Это не просто так, продолжает Десмонд. Мой отец побеспокоился о том, чтобы смерть мамы была скрыта от глаз и ушей посторонних. Почему? На короткое мгновение Десмонд опускает взгляд, и его челюсти сжимаются. Затем он поднимает глаза и вновь смотрит на меня. Это похоже на то, словно в нем происходит борьба. Несколько лет назад у мамы обнаружили рак, говорит он, и я слышу страдания в его голосе. К тому моменту он распространился на другие органы. По прогнозам врачи давали маме не больше года, так как болезнь уже была неизлечима. Ей предложили лечь в клинику и пройти химиотерапию, чтобы попытаться продлить себе жизнь. Но вместо этого мама предпочла остаться с нами. д е с м а н замолкает, будто о чем-то задумавшись. В этом мгновении я замечаю в его глазах боль, которую у него наблюдала только два раза: первый раз, когда я сказала ему, что нам лучше расстаться, перед тем, как он признался мне в любви, и второй раз, когда я убежала от него в лесу в ночь Хэллоуина. Что было дальше? Осторожно спрашиваю я, чтобы вырвать Десмонда из его страданий. Мама старалась проводить с нами как можно больше времени. Она никому не сказала о своей болезни, ни мне, ни папе, ни Кэшу или Грейс, и никто из нас ничего не подозревал. Глаза Десмонда становятся блестящими, и невероятная холодная горечь застывает у меня в горле. Я нервно тру пальцами область ключицы, пытаясь заглушить стон со страдания. Господи, как я хочу п р и ж а т ь к себе любимого и никуда не отпускать. Позже мы узнали, что мама принимала сильнейшие обезболивающие, но и они перестали действовать. Когда боли стали невыносимыми, мама решила покончить с собой. Через месяц после Рождества она приняла снотворные таблетки и уснула вечным сном. Десмонд, потрясенно шепчу я, мне очень жаль. В своей предсмертной записке она призналась, что не хочет, чтобы ее дети и ее муж запоминали ее больной и измученной в палате реанимации. Мама написала, как сильно любит нас, и настаивала на том, чтобы никто не винил себя в ее уходе. Ты же не винишь себя, беспокойно спрашиваю я. Я заглушал свою вину гонками. Я хотел забыться, хотел стереть из своей жизни боль. Безжизненным тоном отвечает Десмонд. Ее невозможно заглушить. Шепчу я. Ты просто привыкаешь жить с той раной, что остается с тобой на всю жизнь. Глубоко вздохнув, д е с м о н продолжает. Обычно на новости о самоубийстве репортеры и журналисты кидаются так же, как грифы набрасываются на мертвую плоть. Пресса бы с м а к о в а л а и выворачивала наизнанку каждую деталь смерти мамы, говорит он, и его руки сжимаются в напряженные кулаки. Отец знал, какими бы кричащими были заголовки газет. Крупный бизнесмен довел свою жену, и она наглоталась таблеток. Поэтому, чтобы не травмировать нас, он побеспокоился о том, чтобы похороны мамы прошли в максимально закрытой обстановке. Он отдавал за молчание огромные суммы каждому, кто так или иначе связан с организацией похорон или смертью мамы. Но я видела фотографии с прощальной ц е р е м о н и и Кое-что просочилось в сеть, – кивает Десмонд. Один человек из обслуживающего персонала проболтался репортеру, и тому удалось сделать несколько снимков. Вероятно, именно эти фотографии ты и увидела в интернете. То, что я услышала, затрагивает меня до глубины души. Мои собственные волнения исчезают. Я смотрю на Десмонда, отчаянно желая избавить его от боли, и вместе с этим я благодарна ему за то, что он мне наконец-то доверился. Десмонд, почему ты раньше мне этого не рассказал? Крис, я знаю, какая ты в п е ч а т л и т е л ь н а я Ты принимаешь все близко к сердцу, и я не хотел, чтобы ты пережила боль. Ты не можешь постоянно ограждать меня от боли. Я и так доставил тебе немало страданий, и теперь я сделаю все, чтобы ты улыбалась. И поэтому ты уехал от меня. Печально спрашиваю я. Ты знаешь причину, Крис. Мы работаем над нашими отношениями. Десмонд продвигается ближе к камере, и я вижу его лицо в м а л е й ш и х деталях. Я так скучаю по тебе. Ты бы знала, как мне тебя не хватает. Давай я прямо сейчас прыгну в самолет и уже через несколько часов буду у тебя. Во мне зарождается мощная вспышка тепла и надежды, но у меня нет права отнимать у Насто на д чем мы работаем. И я не верю в то, что собираюсь произнести. Не надо. Твой терапевт сказал, что на расстоянии мы не должны встречаться, иначе не будет эффекта. Я тяжело вздыхаю. И я только что поняла эффекты от этой терапии. Сегодня мы рассказали друг другу намного больше, чем за все время. Я тоже об этом подумал. Губы Десмонда растягиваются в слабой улыбке. Обещаю, что верну нам сполна каждый день, который мы провели на расстоянии. Боюсь, ты никогда не сможешь расплатиться со мной. Я горестно вздыхаю и качаю головой. Блядь, Крис, ты только что сделала меня твердым. Тяни, Десмонд. И вот он становится жестким. Я верну тебе мой долг, но перед этим возьму с тебя свой в полном размере. Кристи, раздается с террасы голос моего брата. Когда ты присоединишься к нам? Я бросаю на Десмона д и з в и н я ю щ и й с я взгляд. Прости, мне нужно идти. Одними губами шепчу я, дотрагиваясь рукой до монитора, и провожу пальцами по чертам Десмона, д как ненормальная фанатка. Я люблю тебя. Иди повеселись, детка. Говорит д э с м о н д Его глаза внимательно изучают мои. Я люблю тебя сильнее.